Альтернативная история. А вот учредительное собрание не разогнали б, и что было бы дальше? Есть такой миф. Вот позаседало бы учредительное собрание, и все было бы хорошо. А гады-большевики это счастье обрушили. Но что там могли решить? Меньшевики имели шесть фракций, эсеры четыре. Так что всерьез никакие вопросы учредительное собрание решить было просто неспособно. Напоминаю, что в деревне уже вовсю шел передел земли. Кто бы батьку махнул успокаивал? Или кто-то думает, что, прочтя бумагу учредительного собрания, он тут же стал бы белым и пушистым? Депутаты бы болтали, пока им не надоело. А потом назначили бы Временное правительство 2, на которое свалили все вопросы. А те... В общем, вторая серия октября была гарантирована. Не под большевистскими, так под анархистскими знаменами. Мы познакомимся еще с болтунишками из депутатов учредительного собрания. Так что Анатолий Железняков был прав».